Юрий Тарарев, Александр Тарарев, «Колыбель цивилизаций-2», книга 8, «Стиратель», «Пролог», незнакомое и загадочное пространство, где великое множество колоссальных универсумов парило в пространстве, разделенное огромными расстояниями, никогда не виданное и даже не предполагавшееся. Оказалось, оно существует. Мироздание мультиверсум – Совокупность миров, связанных тканью всего, что когда-либо могло существовать. Мультиверсум объединяет универсумы с их вселенными во всех возможностях математических, физических, геометрических, временных и множественных структур. Сложная для понимания реальность, несмотря ни на что, просто существовала. Массивное скопление вселенных безмятежно парили. Их движения были срежиссированы в балете «Космических сил», отталкивающих и притягивающих в гармоническом хаосе. Кажущаяся случайность их путей противоречила лежащему в их основе порядку, схеме, продиктованной силами, недоступными пониманию обычного разума. Георгий, воины, иерарх, повидавший больше остальных и обладающих большим запасом знаний, пораженно наблюдали за открывшимся пространством. Происходящее не укладывалось в сознание». Грандиозность созданного поражала самое смелое воображение. Казалось, что создать нечто большее невозможно. Возможно, так и было. А возможно и нет.